Голова третья. Кривой глаз. И снова приближалась осень. В этих краях совершенно необычная, яркая, теплая, звенящая пением птиц. Владу очень не хватало заснеженных крыш, веселых санных поездов, да и самого запаха снега, о котором напоминал аромат арбуза. А вот арбузов здесь было сколько хочешь. Писем от отца больше не приходило. То ли не случалось оказии, то ли их утаивали от сыновей валашского господаря. Влад терялся в догадках, но спрашивать долго не решался. Да и у кого было спросить. Раду однажды, со слезами на глазах, обмолвившись о том, что отец предал, покинул их. Больше не желал разговаривать о семье, о Валахии. Он все дальше отдалялся от брата. Целыми днями пропадая то в библиотеке, то при малом дворе принца Мехмеда. По традиции, наследник султана, помимо обучения священным текстам, основам устройства и управления империей, музыке, обязан был освоить какое-либо ремесло. Мехмед, под руководством опытного мастера-раба, резал из рога широкие кольца, надевавшиеся на большой палец левой руки при стрельбе из лука. Такое кольцо – защищала стрелка от хлопка, пустивший стрелу тетивы. Вместе с наследником вырезывать кольца учился и Раду, и его поделки, которые он с гордостью показывал старшему брату, доставляли Раду больше удовольствия, чем украшения и одежды, привезенные из Валахии и напоминавшие о родине. Теперь Раду одевался только как знатный турок. И все же неизвестность была невыносима. Однажды Влад снова остался после занятий в скриптории султанской библиотеки, и Люфти Токади, поняв, что Владу хочется поговорить, велел принести им чаю и пригласил в свои покои. Влад не злоупотреблял участием главного астролога, хотя и понимал, что при дворе Токади пользуется определенной свободой, а чины попроще, военные, слуги, относились к нему чуть ли не с суеверным почтением опасаясь учености, как колдовства. Они разговаривали о погоде, о сезонах в разных частях света. Такади рассказывал, что есть земли, сплошь, насколько видит глаз, покрытый раскаленным песком, несмотря на то, что их омывает столь же безбрежный океан. Когда принесли чай в стеклянных чашках, Такади, не прерывая непринужденной беседы, перешел к главному. Никому из смертных не дано до конца пожать урожай своих надежд. Я понимаю, что тебя тревожит, и могу сказать, что тревожишься ты не зря. В ближайшее время не жди вестей из твоего края. До меня доходят сведения, что на твоей родине зреют изменения, которые не могут понравиться султану, да продлит всевышние его годы, пробормотал он по привычке и продолжил. Первосвященник Запада, называемый Папой Рима, Возомнил себя господином всего мира, отчего я, недостойный, на его месте постерегся бы. В глазах Токади снова появились смешливые огоньки. Он вовсе не должен брать на себя столь великий труд, навязывая всем людям айкумены правила, по которым им следует жить. Властители закатных стран, широкий рукав темно-синего, шитого серебром кафтана, распростерся словно полог ночи, и ладонь астролога, указала в сторону запада. «Не стадо овец, которые бредут за пастухом папой. Каждый из них преследует свои цели. Не печалься и поверь моему опыту. Все, что сейчас кажется тебе прочным, а может быть неизбежным, завтра может растаять, как мираж в пустыне». А теперь Такади встал со своего кресла, и на его лице промелькнуло гордое и самодовольное выражение. «Позволь, я покажу тебе карту империи блистательных османов, которую я только что закончил рисовать для султана, да продлит всевышние годы великого. Границы империи и все, что за ними, о, эти знания будут для тебя полезны. Ибо не здесь, ни в наших землях твое поприще, и какие бы безнадежные предчувствия не вели гнезд в твоем сердце, ты еще увидишь родные края». Длинными переходами и садами Влад направлялся к казармам стражников. Он был в турецких шароварах и сапожках, короткой куртке и феске. Недавно, снова увидев брата оживленно беседующим с принцем Мехмедом, он вдруг разглядел, как изящно сидят на раду турецкие облачения, и попросил слугу подобрать и ему местную, только приличествующую военному одежду. Заметно обрадованный слуга поспешил выполнить приказание, и, глядя в начищенное оловянное зеркало, Влад с удивлением не увидел между собой и каким-нибудь молодым турецким сотникам большой разницы. Бою на саблях он обучался в тренировочных поединках со своим ровесником. Пятнадцатилетний молдаванин, увезенный в плен еще ребенком, принявший ислам и называвшийся теперь Юнусом, служил в отряде янычар, и был награжден за усердие, готовился перейти в гвардию султана. Обычно они фехтовали на простых, дешевых, незаточенных саблях, специально содержащихся в для учебных поединков. Но оружие было боевым, и им вполне можно было нанести серьезные увечья. Противник Влада начал бой спокойно, привычно репетируя движения. Но в какой-то момент, как показалось Владу, перестал себя контролировать. Он делал один за другим боевые выпады, и Владу оставалось только отбивать его клинок. Старый десятник, под присмотром которого тренировались молодые люди, забеспокоился, что-то крикнул, но всегда дисциплинированный Юнус будто не услышал. Его лицо перекосилось, удары сыпались один за другим, и Влад понял, что тот хочет его убить или искалечить, Мальчишка словно озверел. Времени на раздумья не было. Отбив очередной рассекающий удар, Влад остановил свою саблю сверху и слева от противника, готовый отразить укол снизу. Пытавшийся выровнять боевую стойку, завершающий разворот Юнус напоролся на нее сам, и Влад едва успел сделать движение кистью руки, приподняв оружие и отведя его от горла противника. Плохо заточенный клинок оставил на щеке Юнуса отвратительную рваную рану, заливая белую рубаху, обильно хлынула кровь. Он взвыл и снова бросился на отступившего на пару шагов Влада. Сын валашского господаря всегда хорошо дрался на саблях, а во время уроков в казармах султанской стражи освоил приемы, незначительно отличавшие турецкую технику. Но и противник был силен. Влад с ужасом понял, что ему придется его убивать. Обезоружить себя или проткнуть правую руку, крутившейся волчком, разбрызгивавшей капли крови Юнус, не позволял. Эта мысль придала Владу хладнокровие. Его зеленые глаза потемнели, словно роговица лишилась свойства отражать свет. Но то, что через два удара третьим Юнус будет зарублен, понял и десятник. Прибежавший на его зов шестеро солдат ударами копейных древок по рукам, по спине, под ребра обезоружили противников, сбили с ног, растащили в стороны. Поднявшись на ноги, Влад кинул вопросительный взгляд на десятника, но тот что-то ожесточенно говоря тряс зажимавшего щеку юнуса. Влад понимал, что происшествии донесут правителю дворца, а тот, возможно, доложит султану. Незначительное кровопролитие может остаться совершенно без последствий, а может случиться так, что служба Юнуса и Десятника на этом завершится. Да и для самого Влада ситуация была опасной. Он вернулся к себе и не ходил в казарму три дня. На четвертый день, в обычное время, Десятник ждал его, как всегда, прохаживаясь у ворот казарменного дворца. Он выделил в противнике Владу пожилого опытного воина, который вел поединок обманчиво-вяло, но показал Владу опасный обманный удар и никогда не терял хладнокровие, порой похваливая молодого валашского боярина. «Якши! Хорошо!» Юнус куда-то исчез. Тренировки возобновились. Влад снова проснулся от возни и криков за окном, а в длинной рубашке, в которой спал, Он подошел к окну, внутренне содрогаясь, ожидая снова увидеть какое-нибудь ужасное зрелище. И не ошибся. Было раннее утро, свежее утро. Восходящее солнце освещало зловещую картину. Перед его окнами рабы выкапывали в земле небольшие, но глубокие отверстия. В них устанавливались обтесанные стволы деревьев, на которых были насажены люди. Кто-то был без сознания или мертв. Другие еще шевелились. Третьи оглашали двор нестерпимыми криками. Солдаты продолжали устанавливать орудия страшной казни. Как показалось Владу, их было около тридцати. Не помня себя, Влад впрыгнул в штаны и, как был босой в рубашке, бросился в комнату брата. Она была пуста. Влад вернулся в коридор. По галереи навстречу ему шел один из их сраду слуг. Приблизившийся к пятнадцатилетию Влад был уже довольно крепок. Схватив слугу за одежду на груди, он ударил его о стену так, что с нее мелкими чешуйками посыпалась краска. Что это? Что, где? Слуга явно не ожидал нападения, не понимал, о чем его спрашивают. Влад схватил его за ворот кафтана, втащил в свою комнату, бросил к окну. «Я спрашиваю, что это?» Несчастный стал с испугом озираться, осматривая пол и стены, отыскивая какое-то свое упущение, вызвавшее гнев юного гостя султана, в услужение к которому его представили. Через мгновение он был поднят на ноги, и его лицо впечаталось в мелкую деревянную решетку окна, так что треснули рейки. «Это!» Послушники великого султана, не исполнившие его воли, Губы слуги были прижаты к решетке, он давился и шепелявил. Влад обернул его к себе, руки сомкнулись на горле. «Говори!» «Вчера в городе поймали двоих цыган, а еще нескольких чиновников уличили в воровстве. Я не понимаю, господин Влад, эти казни, чуть ли не каждый день. В чем моя вина?» Не владея собой, Влад сжал пальцы. Слуга обмяк и без сознания сел на пол. Молодой человек двумя прыжками выскочил из комнаты, пробежал коридор, вылетел во двор и тут же бросился на солдат, поднимавших очередной кол. Те не ожидали ничего подобного, да и взгляд юноши, казалось, мог парализовать. Одного из солдат он успел оторвать от его ужасной ноши, повалить на землю, ударить ногой, схватил за горло второго. Кол вместе с казнимым стал заваливаться, на Влада капала кровь. Стоявший невдалеке вместе с дворцовым чиновником Сотник, что-то гортанно крикнул, и на голову Влада обрушился удар саблей плашмя. Свет померк. Он почувствовал, как падает, цепляясь за одежду стражника, которого только что едва не задушил.